Глава девятая.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 и никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх пред ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и областеначальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх пред Мордахеем. Ибо велик был Мордахей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям,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 «И Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Ариадафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваиезафу». «Десятерых сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки свои».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 И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13-й день месяца Адара, а в 14-й день сего же месяца они успокоились,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 В веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу. И описал Мардахей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его. Как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то,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 и воплей. Так повеление Эсфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу.